Здравуть, Андрей Владимирович, поклонился он мне с седла. Голос его был расстроенный. Да не печалься ты, задал отец трепку, ну ничего, бывает, хмыкнул я, поворачивая черныша к воротам и, пришпорив, направил его меж распахнутых створок. Наша кавалькада направилась к Кремлю. Помимо нас туда спешили и другие, но мы первыми успели проехать в Кремлевские ворота. А там уже спешились, и под взглядами стрельцов, охранявших ворота, привязали коней к одному из столбов. — Василька! — окликнул я его. — Поговори со стрельцами, пусть приглядят за конями. И я передал ему копейку. — Потом нас догоняй. — Был бы я один или с Василием, смело бы проехал к царским палатам, ведь мне можно. Но вот все остальные, в том числе бояре, перемещались по Кремлю исключительно пешком. Успел я этот момент заприметить. Видимо, местный этикет. Так что мне проще повторить, чем разбираться, почему так. К моменту, когда мы подошли к царскому дворцу, возле него уже начала собираться толпа из бояр, слуг и прочих людей. — Вон там встаньте, и царя увидите. Вопросов ни у кого не будет, — шепнул я деду, указывая на свободное место. Дед Прохор кивнул и тут же повел моих людей в сторонку. Я же направился к веранде, пробираясь в толпе. Шел я медленно, никого не толкая, но народ передо мной расступался. Кто-то быстро уходил с дороги, а кто-то с неохотой злобно на меня глядел. Крыльцо же окружили бояре, вот среди них приходилось протискиваться, кому-то на ногу наступая, кого-то и в бок с пузом пихая. На меня тут же обратили внимание, что-то шипя себе под нос. Приближившись к крыльцу, я обернулся и крикнул громко и весело «Здравы будьте, бояре!» «Это «И будь здрав, Андрей Владимирович!» — донеслось от нескольких среди которых были Мстиславский и Вратынский. Я же оперся о крыльцо спиной и, сложив руки на груди, стал ждать царя. Вот только побыть в одиночестве мне не дали. — Что ж ты, Андрей Владимирович, попочину, не одет! Ты же первый теперь среди бояр! — попенял мне подошедший Федор Иванович Мстиславский. Было ему за пятьдесят. Лицо благородное, с уже седыми прядями в бороде и морщинками, с прямым носом и, как мне показалось, умными и хитрыми глазами. — Так не успел еще, Федор Иванович! — развел я руки и посмотрел себе в ноги, показывая смущение. — Справить надо шапку и шубу! — поучительным тоном произнес Мстиславский. — Ежели совета надо будет, ты заезжай ко мне, Андрей Владимирович. Мы с твоим дедом дружные были. Я просто кивнул. От дальнейшей беседы меня спас появившийся Дмитрий анович Спустившийся с крыльца и оглядевший встречающую его толпу, он кивнул мне, а когда я подошел, потрепал по плечу. Я встал по правую руку от него, и через пару мгновений мы отправились в собор на заутреннюю службу. Отстояв ее, направились в палаты, где прошло заседание Боярской думы. Все было, как и в прошлый раз. Только теперь обсуждали освобождение от Тягла и других сборов северских земель, что поддержали Дмитрия, в том числе и городов, таких как Тула, Царев, Белгород и других. Кроме как говорильней, обсуждение данного вопроса я не мог назвать. Переливали из пустого в порожнее. — Не так надо, — вскочил Дмитрий Строна, — никаких сборов в этом году ни с северских земель, ни с городов Тула, Орел, Белгород, Царев, Елец и других в тех краях. Бояре притихли, лишь переговаривались между собой, но тут поднялся Мстиславский и звонким голосом проговорил. — Царь решил, а бояре в том приговорили! — и стукнул небольшим посохом об пол. «На сегодня все!» — взмахнул рукой Дмитрий и удалился в боковой проход. Бояре немного посидели и тоже начали расходиться. Я же пошел след за ними на выход из палат. Мне нужен был Василий, чтобы он мне показал, кто глава казенного приказа, да и как его зовут. «Пора уже выбивать свои деньги!» а там и грамоту в поместном приказе забрать, да с землями своими все решить. Надо будет туда обязательно людей направить с дьяками. Выйдя на улицу, я заозирался, увидел Василия, оттиравшегося рядом, и махнул ему рукой. Василий тут же подбежал ко мне. — Василька, казначей здесь среди бояр? — тут же поинтересовался я. «Э, — к вот он. — указал бывший царский стольник на одного из бояр. — Как зовут? — тут же поинтересовался я. — Василий Петрович Главин. род немалого, воеводой был, когда на Литву ходили. При Федоре Иоанновиче в опалу попал из-за Годунова. Нынче вернули, да и казначеем поставили, а уж после боярином стал. Совсем недавно, — тут же пояснил мне Василий. Я же кивнул и тут же направился в сторону указанного боярина. «Василий Петрович!» — поравнялся я с ним, когда он степенно шел с каким-то человеком. Андрей Владимирович!» — тут же откликнулся казначей и приостановился, оглядывая меня. «По делу, государеву я, Василий Петрович, нынче ты над казенным приказом стоишь». А царь-батюшка Дмитрий анович еще несколько дней назад повелел выделить из казны мне содержание в двадцать тысяч рублей. Но ни подьячие, ни дьяки не спешат исполнять царское повеление. Тут же начал я аккуратный заход. — Вот стервецы! — пророкотал Головин. Был он толстый и напоминал чем-то колобок. Даже его борода не скрывала толстые щеки. — Но я задам им! — тут же открестился Главин. Дьяк Власев должен решить это. — Однако сумма немало, Андрей Владимирович, да и казна нынче в упадке. — Пока сумму соберешь такую, может, по частям возьмешь? Али нужда будет, так придешь и получишь. Попытался оттянуть выдачу денег. — В упадке? — тут же взлетела у меня бровь. «А царь о том знает? Надо доложить непременно. Я сегодня же сообщу об этом своему родичу!» — прищурился я. Головин чуть не поперхнулся после моих слов. «Э, — Не так уж и в упадке. разбираюсь я. Не стоит такими мелочами царя-батюшку беспокоить. Тут же начал нервничать Головин. — Есть деньги, но все ж сумма большая. Пока соберешь ее... — Сумма немалая в том спору нет, — кивнул я, соглашаясь. — Частями же брать, да каждый раз беспокоит тебя пасущий безделицы излишне, — Василий Петрович. — Лучше уже все сразу взять. — Сразу так сразу, — Горесто взнакнул Головин. — Скажу я об этом к дьяку Власеву. Подготовит он деньги. — Только ж где ты хранить их станешь, Андрей Владимирович? — А то тати прознают наверняка, — а грабить захотят. Так у меня палаты во дворце есть, там по сундукам распихаю. Думаю, не проберутся тать это в царский дворец. Головин же весело хмыкнул и покивал, соглашаясь, что не доберутся. Распрощавшись с Головиным, я думал, что пора и к деду отбыть, а там и в казенный приказ можно съездить и обговорить все. Да и телеги надо подготовить, — Все-таки сумма действительно большая и тяжелая, на руках не утащишь. — Андрей Владимирович! — раздался сзади знакомый голос. Обернувшись, я увидел Яна на крыльце. — Царь тебя обидеть желает! Глава четырнадцатая Мне оставалось только кивнуть и следовать за Яном. Но я успел шепнуть Василию, чтобы ждал меня. Все-таки было у меня в планах посетить поместный приказ. Со своими землями надо разбираться. Двигаясь вслед за Яном, мы прошли пару коридоров, а там и в комнатку зашли, где царя облачали в другие одежды. — Ну что, Андрей, готов с простым людям-то пообщаться? Горести и беды их прознать? — весело спросил Дмитрий Анович. Всегда готов, — на одном дыхании произнес я и поклонился. — А у тебя-то у самого никаких горести нет? — подмигнул мне Дмитрий. — Благодарю за заботу, все хорошо, — нейтрально ответил я, и царь кивнул, обращаясь к Яну. — Дьяков зови, пусть у крыльца ждут, в челобитный приказ поедем, — повелел Дмитрий Анович, и Ян тут же унесся. «Тебя в комнате подарок ждет от меня!» Вновь глянул на меня Дмитрий. «Сходи пока до него, да к крыльцу подходим!» «Благодарствую, царь-батюшка!» Тут же отвесил я вновь поясной поклон. «После благодарить будешь! Иди!» Улыбнулся царь и махнул рукой. Поплутав по здешним коридорам, я добрался до своих покоев, где на столе заметил две шкатулки — Одну поменьше, другую побольше. — Что же это за царские подарки-то? — пробормотал я себе под нос, подходя к столу и аккуратно раскрыл малую. — Ох ты ж! — вырвалось из меня, — ведь на парче лежали четыре драгоценных перстня. Два из которых я когда-то нашел в отцовом сундучке, и один из них мною был продан англичанину. «Выкупил, значит», — произнес я и, слегка дрогнувшей рукой, провел по родовым перстням. Два других были явно царскими подарками. В одном сверкал синий камень, в другом фиолетовый, прекрасно ограненный. Перстни были золотыми, с рисунками каких-то животных по бокам. Видно, что это не новоделы. На правую руку я тут же нател перстень, который выкупил обратно царь, а на левую с фиолетовым камнем. «Красота!» — пробормотал, когда, подняв руки, полюбовал с обновками. Убрав обратно в шкатулку другие перстни, я закрыл ее и подвинулся все следующие. «А здесь у нас что?» И откинул крышку. В ней лежали грамоты, в том числе уже мне знакомые, духовная Василия Старицкого и моего отца. Но была там и новая грамота, большая, с царской печатью. Раскрыв ее, я внимательно вчитался. В ней говорилось о признании царем Дмитрием меня князем Старицким и о том, что мне возвращены все земли, ранее принадлежавшие роду, и указанные в духовной грамоте князя. «Действительно, подарки!» Хмыкнул я, свернув грамоту, убрал шкатулку и завертел головой в поисках сумки, в которую можно было все спрятать. Желания оставлять их здесь не было, пусть у деда лучше прижат. К сожалению, ничего подходящего не было. Тогда я, открыв один из сундуков, нашел там рубашку и, завязав ее в узлы, сделал подобие сумки, куда убрал шкатулки и направился на выход из царских палат. Возле дворца уже собралась небольшая толпа людей, среди которых ошивался Василий. Кликнул его, и он ко мне тут же подбежал. «Вот, отнесешь к моему деду, и отвечаешь за это головой. Он пусть посмотрит и среди грамот захватит царскую». А после пару человек возьмет, подъезжает к челобитному приказу или к фролским воротам и ждет меня. — Понял? — испытывающе гляну я на своего слугу. «Э, — Все, в точности исполню, — кивнул Василий. — Молодец. Будешь достойно и верно служить, будет тебе награда подстать, — медленно произнес я. Василий прижал к себе рубаху со шкатулками и тут же направился к Кремлевским воротам, ведущим в Китай-город, изредка на меня оглядываясь. Я вернулся к крыльцу и, опершись на него плечом, стал ожидать царя, разглядывая толпу. Было там народу не особо много, может, человек десять или около того. В основном все достаточно богато одетые, но была пара тех, кто и победнее — ткань кафтанов и шапки — Прекрасно об этом говорили. Чуть в стороне на конях стояли иностранные охранники. Вот только, как я понял, в этот раз капитан у них иной, да и одежда немного отличалась в цветах. А рядом также оттирались слуги с запряженными лошадьми. На меня многие смотрели и шептались, но подойти так никто и не осмелился. А минут через десять появился царь. Он шел в сопровождении Яна и еще двух секретарей. Остановившись на последней ступеньке лестницы, он оглядел толпу и подал знак слугам, которые тут же начали подводить коней. Первым, конечно, залез в седло Дмитрий Анович. после подвели мне. Видать, я уже занял подавающее место при царском дворе, и напоминать об этом не надо было. Двинулись мы не спеша. На подъезде к воротам к нам присоединилась сотня стрельцов во главе с Петром Басмановым. Проехав ворота, мы двинулись к лобному месту. Рядом расположилась огромная царь-пушка на деревянном лафете. Она поражала своими размерами в двадцать первом веке, а сейчас и подавно. Мы направлялись в челобитный приказ. Это была этакая царская канцелярия, куда челобитную мог подать абсолютно любой, жалуясь на соседа или чиновника. Челобитный приказ редко сам рассматривал жалобы, он скорее их распределял по другим приказам, а самые сложные или интересные мог и царю направить. Приказ представлял из себя три двухэтажных дома стоящих буквой «П» с небольшой оградой. Возле приказа уже собралась большая толпа разномастного народа. Были там и служилые люди, и купцы, и прочие горожане. «Царь едет, царь!» — доносился шепот отовсюду. И народ начинал креститься. Вот кто-то упал на колени, и все начали вставать следом. «Здравы будьте, православные!» — весело поприветствовал их Дмитрий. Народ же кричал в честь царя здравится Заехав на подворье приказом и спешились, стрельцы же встали возле ограды, а иностранные охранники разошлись по двору. К нам тут же подскочил мужчина лет сорока, одетый в нарядный кафтан, и он поклонился Дмитрию Ановичу. Вот э, народишка собрался. Все желают свои беды тебе, царь батюшка, поведать, чтоб ты рассудил. — Рассудим, услышим! Какие горести у народа православного! Ты давай, Климка, распорядись, пусть пропускают! — махнул Дмитрий. Дьяк тут же унесся к ограде, возле которой стояли стрельцы, самостоятельно выхватил из толпы первого попавшегося мужчину и тут же притащил к нам. Мужик, увидев царя, тут же бахнулся на колени и лбом стукнулся о землю, вызвав улыбку у государя. — Подымись и ответствуй! Чьих ты будешь, с какой бедой пришел! Мужчина же замер, не решаясь подняться, но тут же подскочили несколько подъячих и вздернули его на ноги. Он мгновенно снял шапку и начал ее мять, а после несмело и робее заговорил. Пушкарь я, царь Дмитрий Петрушка, сын Федоров. Не за себя прошу, за брат моего Андрейку. Он нынче в беспамьстве лежит. Вышел он на прошлой неделе в третьем часу дня на улицу и от своего двора плескал на улицу воду. А московский же пушкарь помка Галактионов вышел со своего двора на улицу, начал его Андрюшку и мать его и сестру вранить матерно, и, взяв грязь на лопату, кинул ему Андрюшке глаза. Да после того он, Фомка, подняв кирпич, ударил его по носу, перешиб у него хрящ, и от того удара у него, Андрюшки хрящ гниет, да вышиб передний верхний зуб, да подле того зуба у двух зубов откалута, и от того его, Фомкина, удара лежит Андрюшка без памяти до всего дня. Фомки же ни на какого слада нет, ни наказания, а братец мой. И Петрушка всхлипнул. Одет он был не богато, но весьма добротно. И чего ты хочешь? С интересом спросил Дмитрий, разглядывая человечка. Так что Фомку к ответу призвали. Да брат подлечить. У него ж семья, трое детей, да еще и сестра с матерью с ним живет. Все кушать хотят. «Хм...» — хмыкнул Дмитрий и задумался. Все остальные замерли, в том числе толпа, гомонившая до этого. <связь> <связь> «Слово мое таково — бить кнутом Федотку пять раз. После пусть он содержит брата твоего и семью его, пока Андрейка не подымется с кровати. Ежели лекари нужны будут Андрейки, то Федотка оплатить их должен». «Спасибо, царь-батюшка!» вновь упал на колени Петрушка. Дмитрий махнул рукой, и Петрушку, подняв, увели в сторону. Подьячие же начали писать, сидя за столом, только перья скрипели. Климка вновь подбежал к толпе, только в этот раз за стрельцов сумел прорваться мужчина в богатых одеждах, а летом было под сорок. «Царь-батюшка, вели слово молвить!» — проорал мужчина. Дмитрий махнул рукой, дозволяя подойти. Мужчина, подойдя к царю на расстоянии пяти шагов, отвесил поясной поклон и заговорил. «Конясь я, Александр Васильевич Волконский, женился на дочери дьяка Аф Афоньки Демьянова Марии. Приданное получил двор в Москве, расположенный за занеме гременье». Также должен был получить ферези, аргамака и разное иное имущество. Эту часть приданного Деньянова не отдали. Жизнь у нас не заладилась. Через полгода в пожаре сгорел двор. Кроме того, выяснилось, что тесть скрыл, что его дочь больна черным недугом. Жил я с Марией, мучая живот свой, шесть лет. Но после смерти коварного Афанасия его дочь и моя жена Мария стал проситься в монастырь за своей болезни. Я решил спросить патриарха, разрешить постриг до своей жены. Ну, а тут теща объявилась, Фекла. Она приехала, отговорила от этого и забрала свою дочь, мою жену, совсем приданным. Фекла обещала постричь несчастную Марию монахини и вытряла у меня. А пошень багрец, пуговицы серебряные, золоченые, две шубки червленые, латник желт-камчат, во швы атлас золот. Летник, бель камчат, да ледник дорогий дорогие днин, да телогрею, дорогие зеленые. Кроме того, теща прихватила ожерелье, низа на пуговиц золотый с жемчугом, две золотые шапки, два ларчика, а в них маниста с кресты и персни золотые, со всякую мелкой рухлядью. Получив дочь и забрав вещи, Фёкла уехал домой. Она пообещала, что отдаст ряд о свадьбе, но так и не вернула. Позднее рассказала мне, что ряд забрали, когда попал в опалу к Демьянов. Не знаю я, что делать, царь-баточка, не бить же их смертным боем, заделаете. И князь Волконский упал на колени перед царем. Дмитрий же внимательно смотрел на князя и сжимал и разжимал кулак. Видимо, задела его эта история. Из толпы же летели редкие смешки, что князь не смог свою бабу укоротить, а теща ввела его вокруг пальца, как неразумная дитятка. «Значит так, феклу сечь плетьми, а после постричь монастырь, как и дочь ее, Марию, за обман, все же имущество их передать князю Волконскому, то моя царская воля!» — громко и веско произнес Дмитрий. «Спасите, Господь Бог!» — высказался князь и перекрестился. И тут же перекрестилась вся толпа. Дмитрий мотнул головой, князю помогли подняться и увели в сторону. Дьяк Клим вновь вытащил из толпы человека, и история повторилась. Люди жаловались на несправедливость, обман, воровство и многое другое. Дмитрий решал их вопросы здесь же, на месте. До самого полудня царь принимал человечковых. — Все на сегодня! — произнес Дмитрий, когда очередного человеччика отвели в сторону. Дьяк Клим тут же рванул к толпе и заорал во всю ночь: Сегодня царь-батюшка принимать не будет, расходитесь! Народ с недовольством, но все же начал расходиться. Хотя и не все. все. Трапезничать желаю!» — высказался Дмитрий и глянул на коней, которые в это время стояли в сторонке. Коня тут же подвели ему, и он лихо вскочил в седло, а после и я. Улизнуть мне не представилось возможным. Пришлось ехать в Кремль. М «Да уж! Мечтаю сбежать с царского обеда, а кто-то за такую возможность собственную бороду готов отдать». Промелькнул у меня, когда я прошел в комнату вслед за Дмитрием. — Ну, как тебе? — глянул на меня царь, когда я уселся рядом с ним. — Правильное и нужное дело ты делаешь, Дмитрий анович Люди видят твою заботу, что они не остались одни со своими горестями, — тут же ответил я. Дмитрий самодовольно хмыкнул. Тут же объявились слуги, что начали заставлять стол. Помимо меня за столом присутствовали Ян, Басманов и Дьяк Молчанов. Вот молчанов мне совсем не понравился. У него было лицо первостатейного мерзавца. По-другому и не скажешь. Казалось, что столовое серебро сопрет. Андрейка, на охоту со мной поедешь? Пригубив вина, спросил Дмитрий. Поеду, как не съедет-то? то улыбнулся я несмело. Закончив с обедом, Дмитрий распорядился, чтобы растопили баньку, и вина пусть туда несут. Меня же отпустил с махом руки, и я, выдохнув, тут же покинул царский палат. На крыльце удежуявшего слуги тут же потребовал себе своего черныша, которого привели через пару минут, и направился в сторону дедова подворья. Вот только встретил своих людей куда раньше. Они ждали возле кремлевских ворот, и среди них был Василий. Значит, передал шкатулки и мои слова. Я даже выдохнул, так как волновался. — Здрав, будь! — обратился я сразу ко всем. — Здравствуй, Андреюшка! — улыбнулся мне теплодет. — Передал все Василий, и царскую грамотку я захватил. — Хорошо. По местный приказ едем. Надо решить уж с моей землицей, — произнес я. — Это нужно, это правильно, — тут же кивнул дед, огладив бороду. — Василь, показывай, куда ехать-то, — распределился я, и мы направились в указанную им сторону. На удивление все прошло быстро, насколько это возможно. Глава по местного приказа думный дьяк Иван Тарасевич граматин оказался на месте, и я обговорил с ним вопрос о том, чтобы он выделил подьячих. И они проехались по моим землям и зачитали царский приказ о возвращении городов и слобод под мою руку. В охрану же двадцать московских жильцов диак пообещал дать, но посоветовал отправить кого-то из моих людей, чтобы они на месте остались. И присмотрели за землями. Немного подумав, я решил отправить Прокопа, Богдана и десяток своих послужильцев. Сговорились, что ждать моих людей будут после и через день. Распрощавшись с дьяком, мы отправились на подворье к деду, а Василия я отпустил домой. Вот только у деда нас ждал сюрприз. Проехав на подворье, я сразу заметил капли крови на истоптанной земле. — Что случилось, Михейка? — обратился я к одному из послужильцев деда. — Нашим бока намяли, причем сильно. иль же его остались, он в амбаре, на сен пока положили. Тут же ответил Михей, и мы с дедом тут же переглянулись и, спрыгнув с лошадей, отправились в амбар. Подойдя к нему, мы сразу расслышали охи и протяжные вздохи, полные боли. В самом амбаре на полу лежали пятеро в разорванной одежде. На лицах у них не было живого места. Одежда вся в крови, но хоть живы. «Кто?» — вырвалось из меня, а в груди начал разрастаться гнев. Глава пятнадцатая. В кабаке раздался хрип одного из избитых. В каком кабаке? – опешил я удивленно. «Э, так это бражнитесь, они ходили в кабак. Тайма перепала, – усмехнулся Михейка, стоящий рядом. Я же вопросительно вздернул бровь. Вчера же проблюдали. Вот эти и убегли сегодня выпить, а там им бока намяли, да еще и ограбили, с корговоркой пояснил Михийка. вот же ругнулся я. Знаешь, в каком, какой кабак-то они ходили? Тут же поинтересовался я. В кабак дрочилы, как я понял, что на Неглинной, в земляном городе, быстро ответил Михийка. Я же улыбнулся, чутка услышав такое имя. Елисей. — обратился я к своему послужильцу, что с интересом заглядывал в сарай. Съезди и узнай, что за кабак, что там произошло и кому принадлежит, и куда стрельцы смотрели. — Все разознаю! — злобно улыбнулся Елисей, понимая, к чему идет дело. — К Прокопу еще заедешь, пусть сюда со всеми своими людишками едет и брони не забудет. Елисей только кивнул, И тут же поспешил исполнить мой приказ. — Деда, — протянул я, — лекарь вы им, а то поди переломали сильно, не дай бог помрут. — Будет, — познакомился тут с одним, стрельца ходят. сейчас к нему отправлю. Все закрутилось, а я же кликнул холопов и велел аккуратно избавить пострадавших от порванной одежды и омыть их. Чтобы не ждать и не тратить время, я захватил деда, Олежку и еще пару людей и отправился в казенный приказ. Казенный приказ был немалый, считаясь десяток домов, в которых сидели дьяки, подьячие и песцы. Благо, препон мне никто не чинил, а как прознали, кто я, сразу отвели к дьяку Власеву, который был главным в отсутствии главина. Нам попался говорливый сопровождающий и пояснил, что Афанасий Власев посольским приказам руководил, да и в других приказах вес имел немалый. Дьяков Афанасий Власев мне понравился. По нему было сразу видно, что он умен и образован. Своим чином не кичился. Афанасий тут же пояснил, что заглядывал в Лавин и предупредил о нашем разговоре с ним, и пояснил, что деньги будут готовы в течение трех дней. Афанасий также посоветовал подготовить не меньше трех-четырех подвод, а лучше пять. Да с охраной хорошей, а то всякое может случиться. — Афанасий, может, еще мне в одной малости поможешь? — задумчиво глянул я на дьяка. Я же решил, так сказать, наладить с Афанасием мосты, раз он имеет вес и репутацию. Мне его окажет, и я как бы стану ему должным, а это нас в какой-то мере свяжет. — Подворье мне бы свое завести в Китай-городе, а то у деда живу, — тяжко вздохнул я. — Ну, это в земский приказ надо идти, — протянул Афанасий. — Так некогда мне пока ходить, расхаживать. При царе я почти весь день пребываю, вот на силу вырвался, — выдал я. — А чего же не помочь, княже? Переговорю я с дьяками оттуда. Подберем тебе подворье подстать, ты уж не сумлевайся, — отвесил мне поклон Афанасий. — Благодарство, Афанасий Иванович, — назвал я его по отчеству, отчего Фласев тут же расплылся в довольный улыбке. Распрощавшись с дьяком, я вернулся к деду на подворье, где уже ждали нас Прокоп с Богданом со всеми моими послужильцами. А вызванный лекарь обихаживал больных. Лекарь был одет в кафтан из некрашенной ткани. Если бы дед не сказал ранее, что он из стрельцов, я бы не догадался. Лекарю было лет тридцать, не больше, с окладистой бородой, В момент, когда мы подошли к сараю, он делал лубок одному из избитых. Но как они?» — тут же поинтересовался я, подойдя. Лекарь сначала глянул на меня недовольно и явно хотел сказать нелицеприятное, но так и замер с открытым ртом. Его взгляд пробежался по моей одежде, в особенности задержался на перстнях, а после он глянул на деда, что находился рядом. Лоб его сморщился, а после лицо озарилось пониманием, и лекарь тут же подскочил с места, отвесив мне поясной поклон. А здрав княже, жить будут, садины до ушибы, пара выбитых зубов да кость в руке сломана. То хорошо, кивнул я, глянув на избитых, которые уже немного оклемались и только пучили глаза. Лекарь не ответил, лишь еще раз поклонился. Я же, не став его смущать отвлекать, отправился в дом. Где тут же накрыли стол, и мы перекусили. Прокоп явно уже был в курсе произошедшего. Я же размышлял о том, случайно моих людей побили или умысел это чей-то. — Андрей! — отвлек меня от размышлений голос деда, и я глянул на него. — Что дальше ты думаешь делать? Так и будешь при царе. А ли что, другой измыслил? — медленно спросил дед Прохор. Он был расслаблен, но мне показалось, что для него важен ответ. К себе бы в отчину хотел отъехать, осмотреться там, стеклом заняться, да по всей земле торговать им, полк городовой сделать, коре будут служилы и в землях моих. Да помочь Белгороду и другим городам, чем смогу. Может, удастся царя уговорить укрепить их. Кремли каменные там построить или еще чего. Еще крепости поставить по Изюмскому шляху, да по иным дорогам, чтобы ни один ворок оттуда к нам не проскочил. Дед лишь кивнул, но было видно, что мой ответ пришелся ему понутру. Может, я ответил и не совсем так, как он хотел. Дальнейшая беседа скатилась к Прокопу и к тому, что он послезавтра вместе с Богданом и десятком послужильцев поедет объезжать мои земли. Будет устанавливать мою власть, так сказать, и будет там моим представителем. Приоткрылась дверь, и в светлицу завалился Елисей. — Я разузнал все, — с одышкой произнес он. — Присядь, покушай, — указал я на стол. — После расскажешь. Елисей тут же уселся на лавку, первым делом норил себе медовухи в кубок и тут же осушил его в один присест, а после попытался отдышаться. «Оф!» — выдохнул Елисей и вытер рукавом рот. «Ну, а теперь рассказывай, что удалось выяснить», — задал я вопрос. «Кабак этот не государев. Его дрочила, каждый год откупает и платит весьма хорошо». Точную сумму выяснить не удалось, но более пятисот рублев. За ним вроде как какой-то дьяк стоит, но кто, я не успел узнать. Место дурное, то драка, то еще чего, как не шепнули. Дрочила еще и стрельцам приплачивает, чтобы они кабак этот страной обходили. В самом кабаке действительно сегодня драка была, кровь возле порога есть а внутри больше десятка бражничают да хвастаются перед друг другом», — закончил Ельсей. — Ты что задумал, Андрей? — донесся до меня вопрос про Прокопа. — Поучить кое-кого уму-разуму, и что моих людей не след трогать. Сейчас у них поспрашаем, как и чего было, а там и посмотрим, — ответил я. — Может, царю пожаловаться? — выдал Богдан. Все взгляды обратились на Богдана, и под ними он заровел и покраснел. — Это что ж, мне за каждую обидку к царю бегать жаловаться? — изогнул я бровь вопросительную. — Так какой же я князь тогда, коли сам ничего не могу сделать и буду к царю бегать? Как люди мои будут на меня смотреть, если я сам не смогу за них заступиться? Как остальные бояре будут на меня смотреть? — А о том, что людей моих побили узнают, я должен ответить, — твердо произнес я. — Да понял, я понял, — замахал руками Богдан. — Я что, я только предложил, — скороговоркой произнес он, а Прокоп только горесто вздохнул и кулак показал сыну. — Ну вот и славно. Поднявшись из-за стола, я направился в амбар, а за мной следом остальные. Лекарь все еще промышлял с болезнями, поя их каким-то заваром и страв. А, княже, я все сделал, тут же отозвался лекарь. Благодарствую, кивнул я. Как тебя звать-то? Фрол, сын Петров, я из Стрельцов. В аптекарском приказе отучился. Теперь вот больных пользую. В основном из Стрелецкого приказа, тут же представился лекарь. — Я запомнил. Дедушка, оплати, сказал я. И шагнул в амбар. Пятерка побитых по-прежнему лежала на сене. Они уже были укрыты одеялами, умирающих не напоминали. Лица их активно опухали, и даже синяки начали проглядывать. — Ну что, соколы сизые мои, долетались? — А ну, сказывайте, как так вышло-то, что вам бока намяли? — грозно произнес я. — э -к э донеслось от одного, и он тут же потупился под моим взглядом. «Больше их было! Да не ожидали мы! К тому же выпившие были!» Со злостью и возмущением высказался рядом лежащий дань. «А вот и расскажи», — протянул я. «Да че уж рассказывать!» — махнул рукой и скривился от боли. «На торг решили прогуляться, посмотреть, чё да прикупить!» Вчера ж по рублю удали, вот пошли. Кабак этот попался, будь он неладен. Вот решили-то зайти да выпить». «Выпили?» — весело усмехнулся я. «Выпили!» — с протяжным вздохом согласился Данька. «Кувшинчик один распили. Так хорошо стало. Там еще сидели людишки, к нам подвалили и предложили их угостить. А с какой чести нам угощать их?» Слово за слово, и Петрушке кистенем в голову пролетело, а там только отмахиваться успевали. Вот все. Я даже и не помню, когда сюда добрались, — повинился Данька. — Ага, и деньги все забрали, а еще пояса и ножи, — донеслось от Васильки, ему это руку сломали. — В общем, урок вам это. Думать будете наперед, где и с кем пить, — строго произнес я. И вышел за амбар. Лекарь уже ушел, но меня же внимательно все смотрели. «В общем, так. Седлайте коней и броню наденьте, дубины возьмите. Пойдем за своих посчитаемся. И упредите всех, чтобы оружие не применяли, насмерть не били». «Это хорошо. А то ж застоялся я. Не все тебе, Андрей, веселиться». Кровожадно произнес Олег. Пока все собирались, я поглаживал черныша и грустно вздыхал. Ведь поучаствовать в драке мне не светило. Так как нельзя, они поймут окружающие, если князь в кабацкую драку полезет. А чтобы наглецов проучить, есть мои люди. Я же должен блюсти себя, согласно местным понятиям. Людям понадобилось полчаса, чтобы собраться. Все были в броне, а дубины и палки они обмотали тряпками, шкурами. Наконец-то мы выдвинулись. Час неспешной езды, и мы оказались на берегу Неглинной. Кабак располагался невдалеке от общественных бань. Надо урок преподнести, чтобы... Что не стоит просто так меня и людей моих трогать. Заходите и всем, кто есть в кабаке, преподайте урок. Хозяин же ко мне, и без смертоубийств мне тут, грозно произнес я. Ну, тут как выйдет, оскалился Олег. Карась, слагать, вы к окну встаньте, Рябой, Жишка, вы снаружи останьтесь, внес дополнение дед, и все взоры людей обратились ко мне. Понеслась, оскалился я кивнул. А за князя! Взревели люди и понеслись в кабак, размахивая дубинами. Вместе со мной остались только дед и проков, а остальные предпочли развлекаться. Из кабака мгновенно начали раздаваться крики и ругательства, а спустя пару мгновений из окна выпрыгнул плюгавый мужичок в одной рубахе, и его тут же приголубил дубиной карась. Так что мужичок тут же свернулся калачиком и заскулил. Вот только карасю пришлось его остановить и принимать нового, вылезающего из окна. Остальные тоже не стояли без дела, ведь из кабака побежал народ. Минут десять продолжалось избиение, и вот из дверей появились Олег с Елисеем. Они за волосы тащили толстого мужика и кинули его к ногам черныша. У мужика все лицо было залито кровью. Ты, что ли, дрочила? Просил я, с интересом разглядывая хозяина кабака. Только и завывал он. А ну сказывай, когда тебя князь старецкий, спрашивает, тут жепнул Елисей мужика без всякой жалости. Олег вновь схватил его за волосы и поставил на ноги. Я, хлюпая разбитыми губами, протянул мужик. «Слушай меня сюда, Драчива!» «В твоем кабаке побили моих людей, сильно побили. Ты не разнял и не утихомирил никого, не кликнул стрельцов и не предупредил меня. Так еще их и ограбили на пять рублев, пояса и ножи забрали, то твоя вина». «Не виноват я!» — тут же упал на колени Драчива. «Ага, как же!» — зло усмехнулся я. А — В общем, деньги вернуть, как и все остальное, что взяли. Сверху этого еще десять рублев на излечение моих людей. Срок у тебя два дня. Куда принести, у людей спросишь, подскажут. Не исполнишь — пожалеешь. Я слово в том даю. Князь Андрей Володимирович Старицкий. Не — -не Нет у меня столько, — тут же заявил Дрочила. — Не боишься ли князь царского гнева? тут же попытался припугнуть меня хозяин корчмы ха ха ха тут же развеселился олег а следом за ним и остальные усмехнулись Дрочило лишь с испугом на них покосился но смешил усмехнулся я ты у людей поспрашивай кто такой князь старецкий? все пшал сюда пес смердящий и я махнул рукой Олег тут же направился в кабак, крикнув в двери, чтобы заканчивали развлекаться. К тому моменту, как мы отправились назад, уже начало смеркаться. Так что Прокопу и всем моим послужельцам пришлось остаться у деда. Зато за ужином мы более подробно обсудили поездку Прокопа по моим землям и чему ему стоит уделить внимание. С утра на подворье меня уже ждал Василий. Я по привычке хотел только с ним отправиться, но, переговорив с дедом, взял еще двоих сопровождающих из его послужильцев. Не пристало князю и первому боярину с одним сопровождающим быть. Привыв в Кремль, я дождался царя, и мы пошли на заутреннюю службу, после которой направились в дворец только не в палаты, в которых происходило заседание думы, а в иную комнату. — Что, Андрей, готов? — весело поинтересовался у меня Дмитрий. «Э, — К чему? — спросил я, весь напрягшись. — Как? Ты не знаешь? — наигранно удивился Дмитрий. Я же помотал головой. «Царская — Царская охоте! — вылыбнулся царь. «Э, готов — Готов? — ответил я, а у самого в мыслях промелькнуло. Боже, как я хочу уже свалить к себе вотчину и, наконец, заняться делом! А не это все. Глава шестнадцатая наконец-то впереди появились стены земляного города, и я выдохнул. Я смог. Я пережил эту чертову царскую охоту. Впечатление хапнул, конечно. Одни сборы и путь чего стоили. Тысячи человек, не меньше, в этом деле участвовали. Бояре, подьячие, стольники и псари, ближние люди царя и охрана, как иностранные, так и стрельцы. И еще хрен пойми кто. Так еще и сотни подвод, на которых везли всякое нужное, шатры, снеть, медовуху и вино. Вот уж охота так охота, и вечная пьянка, как итог двенадцати трупов и четверо пропавших. Леса глухие, как из сказок. Там не то, что одному потеряться можно, но и отряд в сотню голов пропадет, не заметишь, да и недалеко от Москвы. Несколько людей в пьяном состоянии с коней сверзились, и все сразу на небо. Двоих кабан задрал, остальные кто где шею все свернули. Полтора дня пути до охотничьих угодий добирались, три дня там и еще полтора дня обратно. Так-то было весело, вот только для меня напряженно, так как мне свернуть шею было легко, очень уж условия подходящие. Умер на охоте князь Старецкий, помянем раба Божьего и все. Вот только Дмитрию не особо было до меня дело, он развлекался, как мог, пил и гонял зверье разное. Да и остальные не отставали, каждый трофей обмывали, и тут же слуги его готовили на огне. Удачный выстрел из лука или удар копья тоже обмывали. В общем, пир не прекращающийся, а еще песня, музыка из комарохи. Я изредка ловил на себе задумчивые и изучающие взгляды. Приходилось соответствовать и также находиться в окружении Дмитрия, в том числе, когда он гонял живность. Лишь на второй день я смог расслабиться, утянуть небольшой винный бочонок литров на пятнадцать. Спустя литров пять меня нашли Василий и Олег с Вишкой и Рубцом. Нашли на свою голову. И до самого утра из-под одного дуба раздавались песни из разных времен. Василий же с Вишкой еще два раза бегали за едой и закусью. Расслабился сам и людей споил. А на следующий день меня донимали о песнях. Пришлось отнекиваться и списывать на пьяную голову. Штирлиц был близок к раскрытию. «А вот и Москва!» — произнес Дмитрий, который перевел своего скукуна на шаг, и получилось, что я его догнал и поравнялся. «Да... Эх, всегда хорошо возвращаться!» — протянул я. «Смотрю, понравилось тебе на охоте. Скоро снова поедем. Только на Соколиную!» Я уже отправил людей-крещатники проверить в Коломенском до да Семеновском, а вот где настоящая царская забава, самодовольно заметил Дмитрий Анович, а после добавил весьма задумчиво, даже императорская. Я приложил руку к груди и склонил голову в знак почтения к царской мудрости. Прибыли мы в город уже после полудня. На улице высыпали граждане и приветствовали своего царя, но Дмитрий не обращал на них внимания. Всю оставшуюся дорогу до Кремля он был задумчив и неразговорчив. Видимо, что-то щелкнуло в его шальной голове. Достигнув Кремля, царь тут же убыл свои покои, ни с кем не прощаясь. Мне наверняка следовало пойти за ним, но я откровенно забил. Вокруг был шум и суета. Кони отводили на конюшни, подводы начали разгружать, кто-то делом занимался, кто-то просто стоял бездельничал. Возле ворот Петр Басманов выстрелил стрельцов, которые сопровождали царя и о чем-то с ними беседовали. Недалеко от него Яков Маржерет делал то же самое. — Все. Домой к деду, — распорядился я. — Василий, можешь отдыхать или с нами? — приложил я. Василий протер лицо и, на секунду задумавшись, ответил. — С тобой, княже? Добро, — кивнул я, и в кутереме нам пришлось искать своих коней по клажу. Лишь спустя полчаса нам удалось выехать к деду. При воротах дежурил холоп, и бойцы, узнав нас, ворота тут же отворили, а холоп побежал докладывать деду о нашем приезде. К моменту, как мы расселали коней, дед вместе с Елисеем уже вышел нас встречать. Да и вообще подворье оживилось, и я заметил несколько незнакомых мне лиц. «Андреюшка, — Андреюшка, Олешка, тут же обнял нас дед Прохор и заорал в сторону дома. — ну, стол накрывай! И одна из холопок тут же метнулась в дом. — Ну, Андрей Владимирович, как прошла царская охота? Кого завалили? Тут же со смехом спросил елисеи Я же только махнул устал рукой. Карась и Вишка незаметно покинули нас, не став мешать встреч. Пройдя в дом, мы расселись за столом, за которым споры расставляли блюда. «Так как съездили-то?» — прогудел дед. И я глянул на Олега и Василия. Мне было лень рассказывать. — О, никогда не думал, даже не мечтал, что буду участвовать в царской охоте, — начал восторженно рассказывать Олег. — Сан Дмитрий Иоаннович участвовал, как и бояре и князья. Дичь тут же готовили, а уж какие пиры были, — закатил глаза Олег. Дед Прохор лишь хмыкнул в бороду, а Елисей слушал, открыв рот. Я же кинул себе на тарелку кусок вареного мяса и, налив кубок медовухи, приступил к трапезе, пока Олег делился впечатлениями. «Я дома со своими», — пронеслась у меня в голове мысль при взгляде на беседующих близких. Василий, конечно, не совсем вписывается, но, возможно, все впереди Пока что с ним надо быть аккуратней. Спустя пару минут и Батрудинов присоединился к разговору, дополняя Олега. Часа два длились рассказы о царской охоте, но меня больше беспокоили дела на Москве, и когда наступила пауза, я заговорил. — Здесь как? Прокоп уехал? Э, — Да, вот был. Четыре дня назад с диаком из поместного приказа. Кажись, с Петрушкой Давнином. Выделили еще двадцать жильцов московских. Прокоп еще восемь послужительцев взял, а кроме сына остальные на подворье остались. Да я ему серебра отсыпал, почитая, пятнадцать рубликов, мало ли пригодится. Три рубля нынче только осталось, — закончил дед со вздохом. — Дорогая жизнь на Москве, — ухмельнулся я, вспомнив свою предыдущую жизнь. — Эй, не говори, — махнул рукой дед. «Значит, завтра за серебром поедем в казенный приказ. Пойди, приготовили уже все!» — улыбнулся я. «А Дьяка Власева еще человек приходил. Подобрали тебе подворье под стать в Китай-городе. Бывшая Годуновская Семену принадлежала». «От террас, задумчиво протянул я, — Василий же нахмурился. С одной стороны Семен был царским родичем, С другой совсем не там мне. Посмотрим, что там за хоромы. А коли не понравится, велю снести, все и заново отстроить. Медленно произнес я. Дед ничего не сказал, а Василий кивнул. Елисей и Олег наверняка ничего и не поняли. «Я людей набрал», — тут же произнес Елисей. «С десяток послужильцы тебе. Обо всех разузнал». — Они должны подвести, Но приглядеть за ним все равно надо. Еще пятнадцать отроков. Правда, на кой они тебе я так в толк и не взял. Да и насчет остального тоже узнал. И Елисей покосился на Василия. — Я им дам новую жизнь и дом. — Где они? — тут же спросил я. — Здесь, на подворье. — Собирай. С ними разберемся. Мне к Адуевским еще съездить бы и к Хованским. Пусть завтра помогут. «То славно!» — улыбнулся дед. Елисей же унесся на подворье собирать людей. Мы же неспешно поднялись и пошли вслед за ним. Минут пять, и перед моими глазами предстали две кучки людей — взрослые мужики и подростки. Подошел к взрослым, которые тут же, приглянувшись, отвесили мне поясной поклон и поприветствовали. — И вы будьте здравы, православные! — улыбнувшись, ответил я и, глянув на одного из них, спросил, Кто таков? Мужчине едва стукну двадцать. Одет он был в зипун с заплатами и под простым и стертым кушаком. На поясе болталась сабля. — Ивашка, сын Петров, из Подскова я. Недавно на Москву отъехал. Поверстания ждал в этом годе, да не поверстали. Вот и приехал искать лучшие доли. Понятно, кивнул я. Ты перешла к следующему. Стенька я, ответил мужчина ближе к сорока, со шрамами на лице. Испотул я. По служильцам ходил у Кузьмы, сына Владимирова. Только скончался он. Наследников нет. Меня в холоп чуть не записали. Только какой я холоп? Честь по чести служил, вздохнул Стенька. «Ты...» — начал я каждого опрашивать, — и у всех были истории чем-то похожие. Кто-то ушел искать в Москву лучшей доли, кто от великого голода пострадал. Но и два казачка попались из Запорожья, что сначала туда ушли, когда голод начался, а потом пришли на помощь к Дмитрию. Были, конечно, сомнения в этих людях, так как могли быть и засланные. Но в целом они мне понравились. Всех помотало, и они готовы были служить не за страх, а за совесть. Не знаю уж, как удалось Елисею найти таких людей, но я остался им доволен. Я князь Андрей Владимирович Старицкий, как слышали вы. Я готов взять вас к себе послужильцами. А там, глядишь, и дом свой заимеетесь.